Глава 17 Ты, Регор. Я, Андрусь, точнее, мы. Я протянул Регору руку. Эта ночь была первой за все последние безоблачной и лунной. Полная луна заревала торфяные болота, пустоши, парк болотных ялин, голубым серебром и далеко-далеко блестела в окошке какой-то одинокой хаты. Регор выступил из-за кустов, росших у поваленной ограды. За ним из темноты появились люди человек двенадцать. То были мужики, все в кожухах, вывернутых наизнанку, в одинаковых белых нагерках. И все они при лунном свете были на одно лицо, словно сама Земля одновременно породила их. «Кто это?» — удивленно спросил я. Мужики, хватит терпеть. Два дня назад дикая охота затоптала на бересковой пустоши брата вот этого мужика. Михалом его зовут. Хватит, повторил Рыгор. Нам теперь только помирать осталось, а помирать не хочется. И ты, Белорецкий, коли что будет не по тебе, молчи. Это дело наше. И Бог дозволяет на Конакрада всем миром. Сегодня мы их отучим не только людей топтать, но и хлеб есть. Это все? Нет, сказал мой новоявленный чертов батька. Эти во главе с Михалом останутся тут, под твоей рукой. А мои ожидают у болота, что окружает Яновскую пущу, возле Ведьмаковой ступы. Там еще два десятка. Если охота пойдет там... Мы их встренем, Если они пойдут неведомой нам другой дорогой, Встретите вы, мы смотрим за пущие, холодной лощиной и пустошами, которые рядом. Вы за болотными ялинами, встреча, если что, в холодной лощине. Если понадобится подмога, присылайте человека. И Регор исчез в темноте. Мы устроили засаду. Я дал указание шести мужикам разместиться по обе стороны дороги у поваленной ограды. Троим, немного подальше, получился мешок, или точнее, мереже. Трое должны были в случае чего преградить охоте путь к отступлению. Я стал за большим деревом у самой тропинки. Я забыл еще сказать, что на каждого из нас было по три факела. Вполне достаточно чтобы в случае необходимости осветить все вокруг. Так мы ждали довольно долго. Луна плыла над болотом, изредка мелькали там какие-то голубые искры, туман то сбивался в сплошную, низкую, коню по колено перину, то расползался снова. Они появились, как всегда, неожиданно. Два десятка туманных всадников на туманных конях. Бесшумно и грозно надвигались они, не звенели у дела, не слышно было человеческих голосов, беззвучная масса двигалась на нас, развивались длинные волосы и плащи, охотам чалась. А впереди, как и прежде, надвинув шляпу на лицо, скакал король Стах. Мы ожидали, что они прилетят, как ветер, но шагов заста они... Спешились, повозились возле ног коней, и когда двинулись вновь, до нас долетел совсем неожиданный после тишины грохот копыт. Медленно приближались они. Вот миновали Тресину, вот подъехали к Ограде, вот миновали ее. Король Штах ехал прямо на меня, и я увидел, что лицо его белое, как мел. Вот он почти у моего дерева. Я шагнул вперед. Взял коня за уздечку. Одновременно левой рукой, в которой кроме револьвера был зажат стек, я сдвинул шляпу ему на затылок. Трупно-бледное лицо вороны смотрело на меня большими, мертвыми глазами. От неожиданности он, наверное, не знал, что делать, но зато я хорошо знал это. «Так это вы, король стах?» спросил я тихо и ударил стеком его по лицу. Конь вороны встал на дыбы и кинулся от меня в кучу всадников. В то же мгновение грохнули ружья засады, вспыхнули факелы, и все закружилось в бешеном море огня. Вставали на дыбы кони, падали всадники, кто-то кричал истошным голосом. Я запомнил только лицо Михала, который хладнокровно целился. Сноп огня вырвался из длинного ружья». Потом передо мной проплыло скуластое лицо хлопца с длинными прядями волос, падавшими на лоб. Хлопец работал вилами, как на таку. Потом поднял их и со страшной силой всадил в брюхо вздыбившегося коня. Всадник, конь и хлопец упали вместе, а я стоял, и, несмотря на то, что выстрелы раздавались уже и со стороны охоты, что пули посвистывали у моей головы. На выбор стрелял по всадникам, сзади их тоже поливали огнем. Братки, измена, доскакали, спасайте, боже, боже. На лицах этих бандитов я увидел ужас, и радость мести овладела мной. Им следовало подумать раньше о том, что придет расплата. Я видел, как мужик с дубиной ворвался в гущу схватки и бил ею наотмашь. Вся застарелая ярость, все долготерпение сейчас взорвались припадком неслыханной страсти и боевой смелости, кто-то рывком стащил седла одного из охотников и конь волочил его головой по корням. Через десять минут все было, по сути, кончено. Кони без седаков протяжно ржали, как снопы, лежали на земле убитые и раненые. Только ворона, как дьявол, вертелся среди мужиков, отбиваясь мечом. Револьвер зажал в зубах. Дрался он очень здорово. Потом увидел меня. Лицо его перекосилось от такой страшной ненависти, что даже теперь я помню его, а иногда вижу во сне. Затоптав конем одного из крестьян, он схватил револьвер. «Держись, подлец!» «Отнял ее!» «Тебе тоже не миловаться! Христианин с длинными усами дернул его за ногу, и только поэтому я не рухнул с дыркой в черепе. Ворона понял, что его сейчас стащит с коня, и выстрелом в упор уложил длинноусова. И тогда я, успев вставить новые патроны, всадил в него все шесть пуль. Ворона, хватаясь руками за воздух, качнулся в седле, но все же повернул коня, сбил на землю сколастого хлопца и помчал в направлении болот. Он все время хватался руками за воздух, но еще держался в седле, и вместе с ним, видимо, лопнула подпруга, съезжал на бок, пока не повис над землей. Конь свернул, и голова вороны с размаху ударилась о каменный столб ограды брызнули мозги. Баронов вылетел из седла, ударился о землю и остался лежать неподвижный, мертвый. Разгром был полный. Страшная дикая охота была повержена руками обычных мужиков в первый же день, когда они немножко поднатужились и поверили, что даже против призраков можно подняться с вилами. Я осмотрел поле битвы. Крестьяне отводили коней в сторону. Это были настоящие полезкие дрыганты порода, от которой теперь ничего не осталось. Все в полосах и пятнах, как рыси или леопарды, с белыми ноздрями и глазами, полыхавшими из глубины красным огнем. Я знал, что эта порода отличается удивительно машистой и и во время галопа мучит огромными оленями прыжками. Неудивительно, что в тумане их прыжки казались такими большими. И еще две разгадки пришли неожиданно. Во-первых, у седла каждого охотника висели четыре глубокие овчинные торбы, которые в случае необходимости можно было надеть коням на ноги и завязать у бабок. Шаг становился совсем бесшумным. Во-вторых, среди трупов и раненых я увидел на земле три чучела, которые были одеты так, как и охотники. На них были шляпы с перьями, капти, чуги, но они были привязаны веревками к седлу. Людей у вороны, по-видимому, не хватало. Однако и наши потери были значительны. Мы никогда не победили бы этой банды профессиональных убийц, если бы не внезапность нашего нападения. Но даже и при этом результаты были скверные. Мужики воевать совсем не умели. Скуластый хлопец, которого сбил конем ворона, лежал с размозженной головой. У длинного мужика дыра от пули темнела прямо посреди лба. Мужик с дубиной лежал на земле и стрик ногами, отходил.